В семь часов утра после четырехдневного плавания Бонадвентур осторожно причалил к берегу в устье реки Благодарение. Сара Смит и нап встревоженные непогодой и долгим отсутствием друзей, с самой зари поднялись на плато Кругозора и, наконец, увидали долгожданный Бонадвентур. «Слава Богу, они вернулись!» — воскликнул Сара Смит. она Наб от радости пустился плясать, закружился, хлопая в ладоши и, громко повторяя,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 Наш красавчик сейчас же улепетнёт, как только очутится на вольном воздухе и почует свободу. — Не думаю, — ответил Сайра Смит. — Попробуем, — произнёс гедон Спилит. — Попробуем, — повторил инженер. Дело было 30 октября. Неизвестный с острова Тобор уже девять дней провёл неволе в гранитном дворце. Было жарко, и солнечный свет заливал остров. Когда Сайрес Смит и Пенкроф вошли в комнату, пленник лежал у окна и смотрел на небо. «Идемте с нами, друг мой», — сказал ему инженер. Неизвестный вскочил. Пристально посмотрев на Сайреса Смита, он пошел вслед за ним, а моряк, шагая позади, всем своим видом показывал, что ничуть не верит в успех предприятия. У дверей Сайрес Смит и Пенкроф усадили неизвестного в подъемник —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 А год 1866 12 лет 12 лет повторил неизвестный и внезапно убежал герберт рассказал колонистам об этом разговоре наш несчастный пленник заметил гида спилет потерял счет месяцам и годам «Да», — прибавил герберт значит он прожил 12 лет на острове тобор 12 лет повторил сайрос смит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 «Отвечайте же, известно ли вам все это?» Колонисты слушали, не прерывая полупризнания неизвестного, которые лились, будто помимо его воли. Сэр Смит хотел успокоить несчастного и подошел к нему, но тот отшатнулся. «Отойдите!» — крикнул он. «Скажите одно лишь слово. Я свободен?» «Да, вы свободны», — ответил инженер. «Тогда прощайте».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 Гленн Арван, его жена, дети капитана Гранта, майор, географ, капитан Манглс и несколько матросов, собравшись в небольшой отряд, пустились в путь во главе с Айртоном, а Дон Кан под командой Тома Остина, помощника капитана яхты, взял курс на Мельбурн, где должен был ждать распоряжений Гленн Арвана. 23 декабря 1854 года отряд отправился к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 описки французы географа кораблю велено было отправиться к восточным берегам новой зеландии все планы айтона рухнули он вздумал бунтовать его заперли и так он плыл против воли в новую зеландию не знаю что стало с его шайкой что стало с отрядом лорда гленнорвана дункан плавал вдоль берегов новой зеландии до 3 марта в тот день ртон услышал выстрелы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 В конце концов, ей это удалось, и Айртон обещал всё рассказать Гленнарвану, но при условии, что его не выдадут английским властям, а высадят на одном из островов Тихого океана. Гленнарван согласился, ибо готов был на всё, лишь бы что-нибудь узнать об участи капитана Гранта. Тут Айртон рассказал историю своей жизни,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 и погрузил одну в азотную кислоту, а другую — в раствор поташа. И тотчас же возник электрический ток. Он побежал по проволоке от отрицательного полюса от пластинки, погруженной в азотную кислоту, к положительному полюсу — к пластинке, погруженной в раствор поташа. Итак, теперь надо было соединить все эти банки, чтобы получить целую батарею, ток который привел бы в действие электрический телеграф. Остроумное простое изобретение помогло Сайрусу Смиту установить телеграфную связь между Гранитным дворцом и Кораллем. 6 февраля колонисты начали ставить вдоль всей дороги, ведущей в Кораль, столбы со стеклянными изоляторами и натягивать провод. Через несколько дней всё было готово. Надо было только пустить ток. Он побежал бы по проводу со скоростью 100 000 км в секунду,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 Сайрос Смит использовал движение пластинки для перемещения стрелки, которая всякий раз останавливалась против нужной буквы алфавита, нанесённого на циферблате. Таким образом инженер установил телеграфное сообщение между гранитным дворцом и коралем. Всё было окончательно готово 12 февраля. В этот день Сайрос Смит включил ток и запросил Айртона — всё ли у него благополучно, а через несколько секунд получил положительный ответ. Изобретение доставляло огромнейшее удовольствие Пенкрофу. Он утром и вечером посылал телеграммы Айртону и никогда не оставался без ответа. Два преимущества телеграфной связи сразу же дали о себе знать. Во-первых, всегда можно было убедиться, дома ли Айртон, а во-вторых, он не был теперь так одинок, как прежде. Впрочем...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 ибо Надвентур почти вплотную подошел к скалистому берегу. Быть может, там обнаружится какой-нибудь грот, который следовало бы обследовать. Но Сайрос Смит ничего не обнаружил. Ни пещеры, ни углубления. Нигде не было притаиться живому существу, ибо волны в прибой заливали подножья скал. Вскоре топ умолк, и судно поплыло дальше, по-прежнему нескольких кабельтовых от берега.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 думаю что там бы над винтуру не будет угрожать опасность совершенно верно подтвердил пенкров к тому же на северном берегу скучно одни дюны я бы охотно провел не только ночную но и весь завтрашний день в этом заливе добавил инженер его стоит осмотреть как следует полагаю что нам волей-неволей придется это делать ответил пенкров поглядеть-ка что творится на западе черным черно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 — Мы на вас полагаемся. — Будьте покойны, мистер Сайрес, — ответил моряк. — Зря рисковать не стану. Пусть лучше меня пырнут ножом, только бы нутробан-адвентура не пострадала. Нутром Пенкроф называл подводную часть судна, ведь он дорожил ботом больше, чем своей жизнью. — Который час? — спросил Пенкроф. «Э, — 10 ответил Гидеон Спилет. — А сколько миль осталось до мыса Северная Челюсть, мистер Сайрес?